Глава 30. Похищенная. Алёна. Наверное, я ещё долго буду задаваться вопросом, как попала в такую ситуацию. Привыкнув доверять своей интуиции и не получив её тревожных звоночков, я беззаботно доверилась незнакомому змею. Он ведь выглядел таким спокойным. Да и какой дурак решился бы похищать преподавателя из академии? Или они придумали способ обойти магический контракт? Зачем? Для чего? Почему? Кажется, эти вопросы терзали меня даже в бессознательном состоянии, а уж когда я стала приходить в себя, терзании стало ещё больше. Ни головной боли, ни тошноты, только вялое состояние, как при сильной простуде. Руки и ноги не слушались, даже сил не было, чтобы глаза открыть. Прислушиваясь к своим ощущениям, я поняла, что лежу на мягкой кровати, а мои рецепторы неприятно раздражают запах лекарственных трав. Никогда не любила аромат шалфея, а сейчас его слишком много. Однако с каждым вдохом энергии в теле становилось всё больше. Как будто не дышу, а пью крепкий кофе с ужасным травяным привкусом. Приложив немало усилий и потратив, по моим ощущениям, около получаса, я смогла принять сидячее положение, открыть глаза и, наконец-то, осмотреться. Как и предполагала, оказалось, я в спальне, хотя это очень скромно сказано. Настоящие королевские покои, про такие говорят, дорого-богато. Арабские шейхи со своими дворцами нервно курят в сторонке. При всей моей любви к золоту должна признать, что это перебор, особенно если взглянуть на массивную люстру из желтого металла почему-то у меня возникло чувство что это вовсе не позолото а изделие из чистого металла дизайнер постарался изобразить подобие перевернутого дерева с пышной короной тонкими веточками с закрученными листьями и пышные бутоны цветов последние кстати сделаны из ярко красных камней напоминающих гранат или рубин вся комната была выполнена в красных черных бордовых и золотых цветах Кровать, на которой я очнулась, заправлена шёлковыми простынями цвета спелой вишни, а саму комнату приходится разглядывать через полупрозрачный балдахин золотого цвета. Отодвинув ткань в сторону, я уверенно встала с постели, и ноги тут же утонули в мягком ковре, приятно щекочущем стопы. Рядом с изголовьем стояла маленькая тумбочка, а поверх неё — благовония. От него-то и исходил дымок с неприятным ароматом. Сама комната, по размерам квадратов сто, а то и больше, в центре полукругом стоял огромный диван, или скорее тахта, обитая бархатом, с маленькими подушечками, разбросанными в хаотичном порядке. Рядом круглый стол из прозрачного стекла, а на нём металлический поднос с фруктами, кувшин и два бокала. «Но голодать не придётся», — произнесла я, продолжая осматривать хоромы. Стены тут, к слову, тоже обиты шёлком, расшитым золотой нитью. Выглядело эффектно, но вся эта роскошь давила и угнетала. Слишком темно и одновременно пёстро, ведь я привыкла к более спокойным оттенкам. Однако комната не так сильно раздражала, как мой новый наряд. Шёлковая сорочка, длиною почти до пяток, на тонких бретельках со вставками прозрачного кружева на груди и по бокам, нервировала намного больше. Не сомневаюсь, что переодевал меня лично король. Будет чем похвастаться, когда оторву одному змею хвост и вернусь в академию. Сейчас не лучшее время для паники. Я пока не знаю, что буду делать, когда сюда заявится шинаж. Кидаться на него с металлическим подносом. Ну, это было бы очень глупо. Колющих и режущих я не нашла, зато обнаружила дверь. Правда, запертую и ещё одну ведущую к большому бассейну. Решив, что в ногах правды нет и не следует встречать гостей стоя, я вернулась в постель и сделала это очень вовремя. Не успела я накрыться одеялом, как дверь комнаты скрипнула, оповещая о приходе моих похитителей. Шенаш. Повелитель. Ларс склонился в глубоком поклоне и активировал полог тишины. «Я сделал все, как вы велели», — четко отрапортовал преданный слуга. За его спиной также склонившись стоял Хашан, пару минут назад вернувшийся с драгоценной ношей. Алена сладко посапывала в постели в отведенных для меня покоях. Такая милая, хрупкая и в то же время бойкая. Она смешно морщила носик, сжимала кулаки и надувала пухлые губки, Будто ей снилась ожесточённая битва. И я даже догадываюсь, кому собралась навалять моя пара. Простит ли она меня? Сможет ли понять этот поступок? Я сделаю всё, чтобы в её сердце не зародилась ненависть. «Отлично, пора уходить отсюда», — произнёс я, поднимая свою Аннеке на руки. Совсем худенькая, я даже не почувствовал веса в своих руках. Но, несмотря на это, у Алены пышная грудь и округлые бедра, которые привлекали меня с первого взгляда. Она вся прекрасна. Огненные волосы, мерцающая кожа, глаза, как два драгоценных камня и сладкий аромат, выжигающий мою душу. Идеальная, прекрасная моя. Взойдя на престол в совсем юном возрасте, я не спешил обзаводиться семьей. К сожалению, моя мать умерла в родах, пытаясь дать жизнь моей сестре. Лекари оказались бессильны, а мои отцы безутешны. В один день мы потеряли так много, а спустя неделю они ушли вслед за ней. Сколько лет я представлял встречу со своей Анакей, и сколько оплакивал несбыточности этого момента. Меня прокляли несколько лет назад. Старый Наг последний представитель обнищавшего рода и предавшего княжества. Как король, правитель этих земель и главный закон княжества я поступил единственным верным способом – приговорил предателя к пожизненному заключению в своей неприступной тюрьме. Это наказание в тысячу раз хуже казни – пребывать в стенах, блокирующих магию и оборот, знать, что на тебе прервется твой род». А самое главное, ты ничего с этим не можешь сделать. Десять лет он пробыл в заточении, пока не убил одного из заключенных и двух надзирателей. Я думал, что старик слишком слаб, и пока он находится там, то проблем от него не будет. К сожалению, это была моя ошибка. Теперь я не мог оставить его в тюрьме. Казнь состоялась на рассвете, в один из самых холодных дней на моей памяти. Обессиленный, седой и морщинистый Нак, когда-то гордый представитель нефритового рода, смотрел на меня с безразличием. Стоя на коленях, привязанных к столбу, он поднял голову, смотря помутневшими глазами точно на меня, и произнес. «Ты, может, и король, но быть тебе проклятым на моей крови!» В его каждом слове чувствовалась лютая ненависть. «Сила твоя убьет любую, что пожелает разделить с тобой постель и быть тебе последним из рода опаловых». Это были его последние слова, прежде чем я снес ему голову. Такая бессмысленная смерть, и как глупо он израсходовал право на покаяние. Но так, как я думал... Однако спустя всего год я сильно пожалел о том, что не могу вернуть его к жизни и снова убить. В нашем мире проклятие не редкость, чем сильнее обида или магия проклинающего, тем хуже исход для проклятого. Я встретил милую девушку-ногиню. Она не была моей парой, но была отличной партией для заключения выгодного союза. Истинную пару можно искать всю жизнь, но так и не найти, а заключая временный союз, я ничем не рисковал. Брак по расчету с юной и очень привлекательной ногиней поддержали все советники, к тому же я стал бы первым супругом. Девушка погибла незадолго до рассвета, а я проснулся с отметиной на лице, напоминающей о моей участи. «Невозможно описать всю боль, что я испытывал в тот момент, держа на руках обезжизненное женское тело. Хоронили ее с почестями. Безутешные родители погибшей покинули княжество, не желая оставаться на землях убийцы», — так сказала ее мать. «С того дня я никому не открывал своего лица, пряча его под зачарованной маской. Это были тяжелые времена». О моем проклятии знали лишь единицы, самые доверенные и преданные наги. Я постепенно окружил себя верными слугами и ушел в тень, управляя княжеством за закрытыми дверьми замка. Однако мне тайно приводили сильнейших лекарей и магов, но все они только разводили руками. «Ваше Величество, это необычайное проклятие! Я впервые с таким сталкиваюсь!» Повторял каждый из них, оставляя меня ни с чем. Я не прекращал сдаваться, и, возможно, только это меня спасло. Когда я понял, что целители бессильны, то решил искать провидца. Мне нужна была хоть капля информации, а решение нашлось бы. Только найти ясновидящего оказалось задачкой не из простых. Уже несколько сотен лет не рождался ребенок с даром прорицания. Пришлось отправить несколько слуг на поиски нужного мага среди жителей других королевств, и, на мое счастье, он нашелся. Старый и практически слепой демон смог дать мне зацепку и возродить надежду. «Ваше Величество, ваша судьба еще не родилась и уже никогда не родится в этом мире», — просветил старец скрипучим голосом, опираясь на трость. Но только ваша Анаки сможет уничтожить проклятие. В тот момент я был так запутан его словами. Моя Анаки уничтожит проклятие, но она не родилась и никогда не родится в этом мире. Где мне ее искать? – спросил я, не скрывая надежды. О, это будет сложно, но я помогу. Старец зачаровал для меня камень, который должен был засветиться, как только моя пара появится на свет. Это была древняя и очень сильная магия. Как только камень проявит себя, значит, ваша пара родилась. Но не в этом мире, а где-то очень далеко отсюда. Однако камень засветится вновь в тот день, когда вы сможете призвать ее в наш мир. У вас всего одна попытка, не упустите свой шанс. Я обрел надежду и не терял ее даже спустя сотню лет, когда артефакт засветился впервые. Это было не просто свечение, а видение, где хрупкий комочек издавал свой первый крик. С того момента раз в несколько лет мне приходили видения. Она росла, менялась, к сожалению, не всегда была счастлива. Видя слезы своей пары, я мечтал уничтожить ее обидчиков. Я смеялся вместе с ней, грустил и переживал. Так незаметно из хрупкого ребенка она превратилась в подростка, а потом в прекрасную девушку. А я все ждал, когда камень проявит себя. К ритуалу призыва я подготовился заранее, благо моих сил для этого достаточно. По счастливому стечению обстоятельств артефакт засветился в священную ночь, идеальное время для заключения брака. Но судьба любит иногда пошутить. Мой призыв перехватили в последнюю минуту, а девушка, которую я так долго ждал, оказалась одна в неизвестном для нее мире. Дикий рев, наполненный болью, сотряс стены моего дворца, но я не собирался сдаваться, и уже через пару дней знал, где искать свое счастье. Но к чему я не был готов, так это к тому, что моя анаки уже будет замужем за четырьмя мужчинами, а вдобавок к этому на ней будет печать Академии.